Глава двадцать четвертая Гаврила с нежностью смотрел на взбудораженную Евдокию, радуясь вместе с ней и запрещая себе думать о будущем. У него не было сомнений в том, что положит жизнь за нее, но поможет ли ей это спастись? Да чего же несправедлив мир? Дуня даже не предполагала, какие мысли одолевают ее товарища, Она держалась ради него, потому что считала себя взрослой и должной поддержать его. И сама не заметила, как поверила в свою браваду. Она с любопытством ворошила связанные в пучки меховые шкурки, принюхивалась к ряду бочонков, взвешивала железные пластины, ковыряла пальчиком воск. А вот когда нащупала шкатулку с украшениями, опечалилась. Удивление и ошеломление прошло, А вот вопрос происхождения богатств стал остро. «Ох-охо!» хо расстроенно пробубнила она. «Не знаю, откуда шкурки и прочее, а вот украшения с джуковиньями явно сняты с таких, как мы». «Хорошо бы в церковь все пожертвовать», — высказался Гаврила. «А церкви богатства зачем?» — нахохлилась она. кок зачем? Сиром и страждущим помогать» а хорошее дело! — вздохнула Дуня. — Но так уж и быть, взвалю на себя эту ношу. — Нам бы выбраться отсюда, — деликатно заметил Боярич. — Тогда и я бы щедро милостыню раздал. Евдокия возмущенно запыхтела, бросила укоризненный взгляд, а Гаврила усмехнулся. Мачеха рассказывала ему, что ее маленькая боярышня страсть как не любила раздавать деньги. — Гаврила? — «А ты ничего странного не замечаешь?» Неожиданно торжественным тоном задала она вопрос. Он огляделся. Мало что можно было разглядеть в потемках, хотя в этой части свет попадал из двух продухов, расположенных под самым потолком. «А я тебе подскажу!» Нетерпеливо переступая ногами, шепнула Евдокия. «Бочки! Сравни их размер и тот ход, через который мы пролезли!» Гаврила не только посмотрел, но еще руками померил и удивленно уставился на нее. о чем это говорит?» — в радостном предвкушении спросила она. «Тут есть другой ход». «Благословенно, твоя умная голова!» — счастливо всплеснула она руками и тут же скомандовала. «Ищем. У нас появился новый вариант для побега». Улыбаясь, сообщила она и, наслаждаясь его реакцией на свои слова, состроила озабоченное лицо. «Даже не знаю, теперь какой выбрать, но прямо глаза разбегаются и руки чешутся, так хочется всякие попробовать». «Какая ты!» — невольно вырвалась у Гаврилы, а на лице его расцвела улыбка. Дуня не стала кокетливо спрашивать «какая?». Она без этого знала, что смешная и забавная. Но боярышням невместно такими быть. Смешливыми ещё не шло, а других смешить — это уже несерьёзно. Но Гаврила вряд ли хотел её обидеть. Просто не смог бы выразить своих чувств. Оставить его в неловкое положение не хотелось. — Давай-ка искать скрытый ход. Думаю, что он ведёт в лес, — предположила Дуня, думая о разбойниках на дорогах. — Скорее к речке! — «Бочки на ладье везли, а потом сюда докатили», — возразил Боярич. И задумался, каким образом намеревались доставить бочки до города. Но Дуня уже засыпала его новыми вопросами. «Интересно, Что в них? Пахнет сладким и вкусным, у меня аж зубы сводит!» «Так стоялые меды!» — без сомнения озвучил Гаврила. «На бочонках должны клейма стоять с датой постановки. и может быть уже четверть века». «Я не пробовала такой», — призналась Дуня. «Княжеский напиток. Мой дед поставил пару бочонков в погреб, когда я родился, чтобы гостей угощать на моей женитьбе». «Ух ты! Да ты завидный жених! Думаешь, мед успеет выстояться до твоей свадьбы?» «А я не тороплюсь!» хмыкнул Гаврила. «Может, моя невеста ещё мала?» О, «О, ну да, наверное, тебе виднее», отступила боярышня и принялась простукивать стены. «Ты чего делаешь?» «Как чего? Тебя разве дядька не учил клады искать?» «Клады? Нет», растерялся Гаврила. «Сейчас научу, значит так. Слушаем стук и ищем пустоты. Это первонаперво». «Потом можно свечку зажечь и посмотреть, куда огонёк потянется». «Как потянется?» «Ну, если за стеной есть ход, то, скорее всего, там будет сквознячок». «Хм, действительно. Только разве у тебя был дядька?» «Экий ты невежливый. Не могу же я тебе правду сказать, кто меня всяким непотребством учил». «Каким непотребством?» — насупился Гаврила. «Ну, например, плевать дальше всех». «Вот ты как далеко плюешь!» Гаврила покраснел. Его успехи в этом деле были невелики. «А я всех переплюнула!» Не дожидаясь ответа, похвастала Дуня. «Или вот умеешь ли ты свистеть?» «То грех!» «Твоя правда!» — грустно согласилась она. «Меня дед всех денежек лишил за художественный свист. Не оценил искусство, а ведь полная копилочка была собрана». «Бояршня! Кажется, я что-то нашел!» — отвлек ее Гаврила, заметив, что она опечалилась. Хотя узнать о худом свистке он не отказался бы, но постеснялся спрашивать. «Все же боярин Еремей зря злобиться не стал бы!» Евдокия ринулась на голос и начала стучать по стене, а потом шарить руками. «Ну надо же! Тут даже ручка есть!» — расстроенно заметила она, нащупав кольцо. «Разве это плохо?» «Ну, куда интереснее было бы искать скрытый механизм и разгадать его». Гаврила слушал ее, не замечая, что сияет непонятной радостью, не переставая. Но когда она полезла открывать, то твердой рукой отстранил. «Я первый. Ты за мной». Э, «Ну ладно», — покладисто согласилась Дуня, решив, что Гаврилой легче пугать крыс или притаившуюся змею. «Он пищать не будет» и конспирация не пострадает. Но как только боярич скользнул в открывшийся проход, боярышня услышала, как в первой части под клетя хлопнула крышка люка. «Ой!» — испугалась она и заметалась. Сначала бросилась за Гаврилой, потом метнулась к железным слиткам, не желая оставлять добро, обозвала себя дурой и схватила шкатулку с ворохом шкурок, Несчастными шкурками зацепилась в проходе, и, бросив их так, как только обманутый муж мог отпихнуть от себя неверную жену, побежала за Гаврилой. Проход был широким и низким, но их с бояричем роста хватало, чтобы не нагибаться. Он продвинулся недалеко, а когда услышал позади себя возню, то вовсе остановился «Там!». Дуня махнул рукой назад, давясь сотней слов, которые в подробностях бы обрисовали ситуацию и ее мнение о ней, особенно о разрушенных планах обогатиться. «Текаем!» Гаврила правильно ее понял. И они припустили, как смогли. Обоим было страшно шагать в кромешной темноте, но останавливаться нельзя. Пару раз со всей дури втемяшились в стену, не поняв, что впереди поворот. Им казалось, что они убежали далеко, но голоса послышались будто бы рядом, а вскоре они увидели свет факела на расстоянии шагов пятидесяти. Это было обидно, ведь спешили же, хоть и осторожничали. Дуня предложила топать, чтобы разогнать возможную живность на пути и ускориться, о наличии возможных ловушек она героически молчала и предпочла бояться в одиночку ради пользы дела. «Эй, вы! Выход заперт! Возвращайтесь!» — крикнул хозяин дома. «Наказывать не буду, только свяжу!» «Ага, как же!» — ворчливо отозвалась Дуня, перекладывая шкатулку в другую руку. «Боярич, а как у тебя с метанием предметов? Может, мы запустим эту шкатулку в полет?» Гаврила хмыкнул и потряс оглоблей, выбитой из старой скамьи, но вовремя сообразив, что Евдокий не видит, его пояснил. «Я лучше дреном его приложу». «Да? А чего мы тогда бежим?» — удивилась она. Гаврила остановился и придержал наткнувшуюся на него девочку. «Не знаю, вроде положено пленникам убегать», — расчесывая грязный лоб, сообщил он. «Ой, ну и дураки же мы», — прокомментировала она. Гаврила старательно вглядывался вдаль, чтобы понять, кто их догоняет. «Факел был один, но сколько было преследователей». «Слушай, план таков», — отвлекла его Дуня. «Ты иди на него и размахивай палицей». дрыном палицы — это...» «Неважно», — перебила она его пояснение. «А я шкатулку в него кину». «Зачем?» «Ну, это такой отвлекающий маневр». Дуня неожиданно чуть согнулась, изображая спортсменку на старте, и легкими прыжками стала прыгать из стороны в сторону. «Вот так иди», — пропыхтела она. Так, по её мнению, скакали боксёры, чтобы в них не попал чужой кулак. Но в платье попрыгушки не особо удались, и она резко вынесла руку вперёд, копируя молниеносный удар. Прежде чем Гаврила спросил, что она делает, пояснила. «Ты напрямки на него не нападай. Путай его. Туда-сюда, туда-сюда!» Она снова заскакала из стороны в сторону. «Это надо, чтобы он не понял, откуда ждать удара. А чтобы совсем запутать его...» «Я в него шкатулкой запущу. Он уклонится, а ты его в живот тюкни!» «А если ты в меня шкатулкой?» — недоверчиво спросил боярич. Гаврила скептически посмотрел на задумавшуюся Евдокию, но вряд ли она могла разглядеть его сомнения, зато сама она явно засомневалась в своей меткости. «Стой тут!» — велел он. «Я сам!» «Ты только первым ударом его в живот тюкай! Здесь замаха не получится, потолок низкий!» Гаврила остановился и по-другому взялся за оружие, мысленно поблагодарив Дуню за подсказку. «Сам-то не подумал, а потом поздно было бы!» «Ты только не волнуйся!» Срывающимся шепотом подбодрила она его, идя за ним. «Я на подхвате!» Гаврила услышал, как Дуня воинственно потрясла шкатулкой. Он хотел напомнить, что не стоит рисковать, но боярышня не умолкала. «Я с тобой! Мы вместе! Мы его под орех! Мы...» «А ну, цыц!» — рявкнул он, и факел впереди дрогнул. «Эй, вы чего там?» — раздался голос хозяина двора. «Господи, как страшно-то!» — призналась Дуня. «Ещё немного, и я брошусь кусать его». «Не надо! Я потом дам тебе его пнуть». Серьёзно произнёс Гаврила, надеясь отвлечь боярышню. «Спасибо, ты очень любезен», — без запинки ответила она, кажется, даже не вникая в его слова. Гавриле стало весело, и теперь он уже не сомневался в себе. «А ну, падите сюда», — приказал хозяин дома, вытягивая руку с факелом вперёд. Дуня видела, что пособник Татти нервно оглядывается назад, почуяв опасность для себя, — И тут раздался знакомый окрик. «Ты нашёл их?» «Да», — облегчённо отозвался держатель местной малины. «Они здесь». «Сейчас помогу», — пообещал Тимошка. Гаврила больше ждать не стал и, бросив палку вперёд, заставляя отпрянуть своего врага, налетел за ней, следом сбивая его с ног. Факел упал на землю, потом Дуня услышала возню — Очнувшись, она подбежала, чтобы поднять факел, и, осветив место схватки, облегченно выдохнула. Гаврила оседлал хозяина дома и вовсю работал кулаками. «Жаль, что цепь забыли», — не в произнесла она. Боярич коротко бросил. «Подсвети». Дуня наклонилась, держала факел над лицом догонявшего их мужчины. Тот бестолково моргал, подергивался, пытался отбиваться и лопых тел. «Ничего, Тимох тебя достанет, подловил ты мя, но ничего». Дуне показалось, что сейчас этот хозяин притона скинет Гаврилу, и драка затянется. Она прицелилась и стукнула его шкатулкой по лбу, вышла откровенно слабо, и она повторила. «Гаврила, а мы справимся с Тимохой?» Боярич бросил оценивающий взгляд вдаль, откуда приближался свет, и вынужденно признался... «Вряд ли. У него оружие есть, и он будет наготове. Этому я сразу руку перебил. Во второй раз так не повезёт». Дуня хотела предложить кидаться камнями в тимошку, а потом накинуться втроём. Но в отблеске факела увидела нишу у самого пола прохода. Часть земли внизу осыпалась, и, кажется, там открылся какой-то другой тайный ход. Она опустила факел. «Звериная нора?» с удивлением спросил Гаврила и сам же понял, что глупость сморозил. «Откуда тут звериная нора?» Дуня опустилась на наземь и, засунув в нору факел, постаралась заглянуть туда. Огонек встрепенулся и засветил ярче. «Гаврюша! А ведь там целый проход!» не веря своим глазам, произнесла она. «Лезь туда!» — резко велел Боярич, приготовившись сражаться насмерть. «Одна не полезу. Лучше тут погибнуть, чем туда», — испугалась Дуня. «Жива. Я следом». «Точно. Гаврила, я ведь не шучу. Если ты меня бросишь, то я обратно попрошусь». Боярич наклонился, чтобы окинуть взглядом открывшийся ход. «Я застряну. Земля осыпается, я тебя вытяну». «Хорошо, ты первая». Дуня еле пролезла с мешающимся подолом, а Гаврила протиснулся без её помощи. Тимоха не успел буквально чуть-чуть. «Возвращайтесь, проблукайте зазря!» — принялся он уговаривать беглецов. «То древние ходы и ненадежные Но Гаврила только факелом ему в лицо ткнул, чтобы убрал свою морду и не пугал боярышню. А потом началось блуждание. Шли, ориентируясь на колышущийся факельный огонь, но он никак не хотел их выводить на поверхность. Где-то стояла решётка, и было не пройти, где-то образовался завал, а где-то были поставлены самые настоящие двери. Они стучали, кричали, но никто не отзывался. Единственной пользой нахождения дверей стали лежащие подле них заготовки факелов, которыми ребята воспользовались». «Мы, наверное, уже до Москвы дошли», — произнесла Дуня, сдаваясь и укладываясь на сухое местечко. У них прогорел последний факел, но они придумали наматывать на него куски ткани, и, несмотря на то, что полотно сильно чадило, тьму капельку рассеивало. Потом нашли дощечку и жгли лучины». Из-за нехватки света было непонятно, где они бродят. Может, в десятый раз проходят по одному и тому же месту, а может, уходят всё дальше и дальше. «Отдохнём», — устраиваясь рядом, согласился Гаврила. «Положу шкатулку в ту сторону, в которую мы пойдём, когда проснёмся. Огонь нам уже не разжечь будет, так что...» Оба проснулись от жажды и холода. Нащупали шкатулку и побрели дальше. В полной темноте идти стало намного тяжелее, но Дуня считала шаги, и ощущение, что они идут вечность, прошли. «Стены кирпичные», — вдруг сообщил Гаврила. Дуня сразу же принялась их ощупывать и подтвердила. Они пошли дальше, и вскоре стали попадаться продухи, а через них немного света. «Неужто мы под Новгородом?» — удивился Гаврила. «Вода течет», — показала Дуня на стену. «Это сливные канавки», — пояснил ей Боярич, — «и это означало, что они действительно добрались до города». Гаврила с Дуней взбодрились. Идти стало легче, и они даже стали оставлять знаки, чтобы отмечать свой путь. Выхода наверх не было, а, может, они не видели его. Уго, Смотри!» — Дуня показала рукой настоящие друг на друге короба. Гаврила снял крышку с одного из них. «Форча, шелк и бархат!» — торжественно объявил он. «Так это контрабанда!» — отчего-то обрадовалась Дуня и начала считать, сколько всего добра. «Как бы нас за нее не порешили!» — озабоченно вертя головой тихо произнес Боярич. «Как обидно!» — расстроенно произнесла боярышня, пытаясь приподнять короб. «Чего? Вновь на нашем пути добро валяется, а взять не можем». «Вот выберемся и вернемся», — постарался утешить ее Гаврила, но прекрасно понимал, что им ни за что не найти тот двор, где их держали, и уж тем более не повторить тот путь, что они прошли. Дуня все-таки отобрала себе штуку тончайшего шелкового полотна. «Балдахин сделаю, а то комары по ночам зажирают», — непонятно пояснила она, прижимая к себе ткани шкатулку. «Уходим», — строго произнёс Гаврила, и боярышня согласно кивнула. Она старалась запомнить место контрабандного склада и даже на стенах чертила смайлики, но вряд ли это добро дождётся её. «Я вижу лестницу и дверь», — после долгих блужданий сообщил Гаврила. «Постучим?» Дуня вяло кивнула, предоставляя возможность стучать и орать бояричу, но неожиданно хватило одного удара, чтобы выбить дверь. «Силён!» — уважительно произнесла боярышня, и, подхватив своё богатство, понеслась вперёд. «Я слышу божественное пение!» — радостно сообщила она ему, торопясь миновать узкий коридор-улитку. «Евдокия, погоди! Мне не втерпёшь! Там люди, ты слышишь?» Коридор, лестница, потом ещё коридор и тупик, а пение раздавалось совсем рядом — «Надо было бы покричать, но оба охрипли». Небольшой лючок над головой ненадолго затормозил спешащих на свободу молодых людей. Поднатужились, раскачали, сдвинули через щель железяку, откинули люк с грохотом. Пение замолкло. Дуня закинула наверх шелковую штуку, потом шкатулку, а после ее подсадил Гаврила, буквально подкидывая вверх, чтобы она большей частью оказалась на поверхности и не упала обратно. Дуня успела подумать, как вежливо скажет певчим, что их пение благословенно, и спасло две юные невинные души, но яркий свет ослепил ее. После долгой темноты резь в глазах оказалась невыносимой. Инстинктивно она одновременно сделала сразу несколько вещей, скрючилась, чтобы не свалиться обратно на руки Гавриле, застонала и закрыла рукой глаза. Ещё постаралась объяснить окружающим свою проблему, в надежде, что убавит количество свечей подлин неё. «Ой, глазонький свет режет!» — простонала она. «Изыйди!» — провозгласил кто-то над её головой. Удар кадилом по лбу. Всё скинул Дуню обратно, сбивая с ног показавшегося Гаврилу.